Глава 63. После того, как я закончила, Джейс так долго молчал, что я открыла глаза, дабы убедиться, что он не спит. Его глаза были широко раскрыты. Так вот, почему ты используешь так много странных выражений? Я прикусила внутреннюю сторону щеки. Старые привычки. И через 4 дня ты собираешься подняться в рай? Элизиум. Ещё одно перо. Я стиснула зубы. На 100 лет. Его тон был всё ещё таким хрупким. Таков план. Последовала пауза, затем: "Я всё ещё под кайфом, да? Это ты это всё в моей голове?" Нет. Я отказывалась сожалеть о своём признании, отказывалась по-настоящему волноваться. Ты не под кайфом. Я действительно здесь, и всё, что я сказала, правда. Повисла тишина. Так много тишины. Пожалуйста, скажи что-нибудь, Джейс. Почему? Что почему? Почему ты рассказываешь мне всё это? Потому что хочу, чтобы ты завязал с этим дерьмом. Я стиснула зубы, когда упало ещё одно перо. Джейс уставился на меня. Знаешь, сколько грёбаных дежавю у меня было, когда мы жили вместе. Моё сердце пропустило удар. Он начал мне верить. Я тогда сильно леняла. Черты его лица оставались сверхъестественно неподвижны, хотя в нём не было ничего потустороннего. До сих пор леняю. У тебя на полу целая куча перьев. Правда. Я не имею права делиться запретными секретами. Ты правда не обманываешь меня, Си? Не обманываю. Чёрт. Да. Чувствую себя безумно. Безумно счастливым. На его губах заиграла улыбка. Скорее в шоке. Ты грёбаный ангел. Он осторожно коснулся моей скулы, словно проверяя, настоящая ли я. Почему запрещено делиться тем, кто ты? Вообще-то я не уверена, «Но думаю, что это как с коллективным разумом куриц». Он приподнял густую бровь. «Куриц?» Наверное, не совсем подходящий термин. Его губы снова изогнулись, вернув немного румянца щекам. «Просвети меня насчет теории о домашней птице». Я тоже улыбнулась, потому что его взгляд более не излучал ненависть и тоску. Говорят, что железнодорожные пути пересекали поле посередине. И у владельца этого поля были куры, которых он днём выпускал погулять на воле. И некоторых куриц раздавило. Бедные курочки. Его глаза замерцали. Не смейся над курицами. Я и не смеялся. Я пихнула Джейса, что только усилило мерцание в его взгляде. В любом случае перенесёмся на несколько лет вперёд, и поезда больше нет, но куры остались. Те, кого не расплющило, Я скорчила гримассу, и Джейсер смеялся. И этот звук, словно бальзам для моих нежных костей крыльев. Должно быть, я смотрела на него слишком долго, не говоря ни слова, потому что он перевернулся на бок и сказал: "Неизвестность меня убивает, Си. Что случилось с теми курицами? Они не пересекли рельсы". Он нахмурился. Они не перешли пути, потому что каким-то образом помнили, что случилось с их предками. С теми, которых раздавили? Сменилось несколько поколений, и пути заросли травой или исчезли, я забыла. А куры по-прежнему не приближаются к этому месту. «Серьезно, Си?» «Да, серьезно». «Но так ли это?» Я оглянулась через плечо, чтобы проверить, не стала ли куча плотнее. Будь это ложь, кости моих крыльев выбросили бы ещё одно перо. Возможно, так оно и есть. На что ты смотришь? На фиолетовый холмик под твоей кроватью. Он приподнялся на локте, чтобы заглянуть за меня. Я его не вижу. Ты не можешь его увидеть, если у тебя нет ангельской крови, помнишь? Джейс свесил ноги с края кровати. Я села. Что ты делаешь? Он ухватился за капельницу и сделал шаг, потом другой, но затем споткнулся, задел матрас и упал на пол, что активировало сигнал тревоги. Я бросилась к другу, когда вбежали медсёстры, требуя объяснить, почему он встал с койки, и бросая на меня кислые взгляды, будто это моя вина. Когда они помогли ему вернуться на матрас и успокоили аппараты, я повернулась к дверному проёму. Удивительно, Но Ашер не ворвался вместе с медсёстрами. Может, он уже в пути? Я приготовилась к агонии, которая отразится на его лице, когда он увидит потерянные перья. Две медсестры попросили меня уйти. Джейс рявкнул: "Нет!", от чего обе женщины нахмурились. Когда они ушли, я вздохнула. Благодаря тебе я теперь в списке наблюдения Mount Sinai. Его прежнее возбуждение сменилось досадой, вероятно, на слабость своего тела. Чего именно ты пытался добиться? Кроме того, чтобы представить меня непригодным контактом для чрезвычайных ситуаций. Я пытался добраться до твоих перьев. Ох, почему ты не спросил? Потому что ты сказала, что они исчезают, как только к ним прикасаются. Только если дотронуться голой кожей. Я достала из кармана перчатку и просунула в неё пальцы. А затем присела, взяла горсть перьев и бросила её на матрас рядом с ним. Поднимите ладонь, мистер Маррс. Джейс раскрыл ладонь, и я положила туда перо. Его глаза закрылись, а ноздри раздулись. Через пару секунд фиолетовый пух рассыпался в блестящую пыль. Между бровями Джейса залегла небольшая вертикальная бороздка. Ещё раз Я дала ему ещё одно перо. Джейс не увидит полного воспоминания, но он мог что-нибудь почувствовать. Ещё. Я уже собиралась пошутить о том, что он зависим, а я ему потакаю, когда вспомнила, почему он здесь. Я задержала перо вне его досягаемости. Только если пообещаешь, что больше никогда не будешь ничего принимать. Договорились. Порази меня. Я не шучу, Джейс. Хочу, чтобы ты прожил долгую, полноценную жизнь, чтобы когда ты присоединишься ко мне в Элизиуме, тебе было что рассказать. Терпеть не могу скучных людей. Уголки его рта приподнялись. Договорились. Серьёзно? Серьёзно. Сегодня днём я встречался с консультантом, чтобы оценить мою потребность в реабилитации. И Я только раз зенюхнул. Дог считает, что мне что-то подмешали, потому что моя реакция, он вздрогнул. Хорошо. А я уже представила, что последние 2 месяца он колол себя иглами под городскими мостами. Кстати, не смей никому рассказывать, а то меня могут отправить в обэддон. А если я напишу фантастическую историю? Наверное, наверное, тогда допустимо. Он снова улыбнулся. «Остынь, Си!» Я пошутил. «Я все еще хочу быть юристом. Ты еще учишься в Колумбийском?» Я давно не посещал занятия и не отвечал на электронные письма, но я не бросил учебу. Он провел рукой по щетине. «Мне просто нужно подать заявление на комнату в общежитии и надеяться, что у них есть свободное». Квартира была оформлена на Леона, поэтому на нее обратили взыскание. Я потрясённо приоткрыла рот. Где ты жил? На диване Алисии. Но потом она сказала, чтобы я уже взял себя в руки, как и кое-кто другой. Он бросил на меня почти игривый взгляд. А вместо этого, ну, я сделал всё наоборот. У тебя есть деньги? Стыд затуманил его взгляд. Тяжёлая работа меня не пугает. Я спрашивала не об этом. Нет, и что? прорычал он. Я коснулась его предплечья, где виднелся чернильный вихрь в форме розы, и он вздрогнул. Я не осуждаю тебя. Разве? Я снова села. Помнишь, я сказала, что меня не будет некоторое время. Некоторое время? фыркнул Джейс. Ты имеешь в виду столетие? И помнишь мою квартиру? Он искосо взглянул на меня. «Она будет пустовать. Как думаешь, сможешь о ней позаботиться?» Его глаза вспыхнули. «Си, это...» «Я оставлю деньги на счету, чтобы покрыть все расходы». «Я не могу переехать в твою квартиру». «Почему?» «Потому что...» «Если собираешься стать юристом, тебе нужно улучшить формулировку апелляции». «Потому что слишком слабо». Он уставился на меня. Послушай, это не жест из жалости. Мне действительно нужен кто-то, кто позаботится о ней в течение следующих 100 лет. Его пальцы дрожали, когда он почесал подбородок. Я подняла ладонь, будто что-то взвешивала. Растрачивать свою жизнь и разрушать душу? Я подняла другую ладонь. Или же быть ответственным и возвысить её? Что ты выберешь? Си Ладно. Я буду посылать Ашера проверять тебя раз в неделю. Надеюсь, ты с нетерпением будешь ждать свою небесную няню. Как ни странно, кости моих крыльев даже не завибрировали. Джейс скривился. Я так понимаю, ты выбираешь квартиру. Я права? Он снова улыбнулся. Хорошо. Но у меня есть одно правило. Я достала связку ключей и положила её на столик. поскольку я могла попасть внутрь через балкон. Ни один вонючий кожаный диван не должен переступать порог квартиры. Договорились? Джейс одарил меня ещё одной слабой улыбкой. Договорились. Я наклонилась, чтобы обнять его. Мне нужно идти, Джейс. Сделай так, чтобы я гордилась тобой, хорошо? Я буду чертовски скучать по тебе. Прохрипел он, когда я отстранилась. По-абадонски сильно. Контуры его лица расплылись. Я отправлю семейному адвокату электронное письмо с твоей контактной информацией. Он обо всем позаботится. Я встала и пошла к двери, слизывая с губ соленые слезы. И последнее. Когда мои люди придут к тебе, чтобы оказать помощь, а они придут, я бы позаботилась о том, чтобы кто-нибудь подписался на него прямо сейчас. Может быть, Лив. Будь с ними добр, хорошо? И что бы ты ни делал, не упоминай, что знаешь что-нибудь о нас или нашем мире. Им придётся это отрицать, а ложь стоит перьев, понял? Я буду идеальным грешником. Он прижал два пальца к колбу, отсалютовав мне. И снова ни одно перо не упало. Было ли это потому, что я просто повторяла то, что уже говорила? AC Да. С того момента, как впервые тебя увидел, я понял, что ты ангел. Я закатила влажные глаза. Тогда я была не очень-то ангельской. Не недооценивай себя. Может, у тебя и не было нимба, но аура всегда оставалась. Мои глаза никогда не перестанут закатываться, если будешь продолжать нести подобную чушь. Он усмехнулся. Люблю тебя без толычь. Веди себя хорошо. А ты ещё лучше. Я взглянула на него в последний раз прежде чем уйти. Всё, что я до сих пор держала под контролем, вырвалось, и слёзы хлынули потоком, омывая коридор. Наткнувшись на медсестру, а затем на носилки, я прислонилась к стене. Кто-то подошёл ко мне, чтобы спросить, хорошо ли я себя чувствую. Не задумываясь, я ответила да. Огромная ложь. и всё же и шимы не отняли ни одного пера. Что за странная компания? Может, у них обеденный перерыв? Мои лопатки напряглись. Покалывание началось с верхушек костей крыльев и дошло до самых кончиков. Слишком рано обрадовалась, покой нам только снится. Селеста, черты сильного тела и блестящих крыльев Ашера то попадали в фокус, то расплывались. Придерживаясь одной ладонью за стену, я потянулась к нему. Мне так жаль, прошептала я. Пожалуйста, не сердись на меня. Одновременно со мной произнёс он. Ты будешь в ярости. Архангел нахмурился. Ашер. Я рассказала Джейсу кое-что. О нас. О нашем виде. Думала, что если он узнает, что после этой жизни будет нечто большее, Он прочно встанет на ноги. Это стоило мне, мой голос дрогнул, стоило мне перьев, но я отчаянно хотела спасти его душу. Его губы сжались не столько в гневе, сколько в настороженности. Я открыла рот, чтобы снова извиниться, но вместо этого у меня вырвался всхлип. Я обхватила Ашера за талию и прижала щекой к напряжённому торсу. Мне так жаль, Ашер. Я не буду спать, не буду есть, не буду делать ничего, кроме как исправлять людей, чтобы компенсировать. Он заключил меня в объятия, запустил пальцы в мои волосы, и хотя он не сказал, что я прощена, его руки заставили меня почувствовать облегчение. Вдруг я нахмурилась и приподняла голову. Подожди. Почему ты просил меня не сердиться? Он опустил подбородок, и его взгляд устремился на что-то за моим плечом. Я проследила за его взглядом и сморщила нос при виде своих крыльев. Я была так поглощена своими страданиями, что не услышала, как он пробормотал заклинание, чтобы они появились. Большие в них дыры. Его шея выпрямилась, от чего покачнулся пучок на макушке. Дыры? Я потеряла много перьев. морщины испищрили его лоб Я не сержусь, Ашер. Понимаю, почему ты заставил их появиться без моего согласия. Ты пытался оценить ущерб. Его хватка на моих волосах усилилась. Селеста, я не заставлял твои крылья появляться. Нет, это я их раскрыла. Раз уж они появились, можешь ты сказать, сколько перьев мне не хватает? Или нам придётся вернуться в гильдию, чтобы узнать это. Ахи и Валей он высвободил пальцы из моих волос, чтобы погладить верхнюю часть одного крыла, прослеживая его форму до самой спины. Я задрожала от восхитительного, незнакомого ощущения. Никто никогда не прикасался к моим крыльям. Я сама едва к ним прикасалась. Другой рукой он провёл по внешнему краю второго крыла, И ещё одна глубокая дрожь пробежала по спине, заставляя перья вибрировать. Всего одна ласка, а я уже не хотела, чтобы она останавливался. Как опасно. Славы Элизиуму, что я не узнала об этом раньше. Иначе бы провела много времени с болтающимися крыльями. Они совершенно селеста. Он соприкоснулся со мной лбом и носом. Ты совершенно Я хотела отмахнуться от его комплимента, но он окутал мое эго и... Ну, он не подарил мне крылья, поскольку у меня уже есть пара, но почти заставил меня взмахнуть ими. Пальцы Ашера затанцевали по двеобразным основаниям, и удовольствие, пронесшееся сквозь меня, оказалось настолько сильным, что я сделала шаг назад. Мы на людях, в коридоре. шимы искромсают то, что осталось от моих перьев. Его брови сошлись вместе, будто я была самым странным небесным образцом, с которым он сталкивался, а затем они резко расправились. Я перевела взгляд на линолеум, ожидая найти там хотя бы одно пёрышко. Разве правила не распространяются на тиски ангелов? Он моргнул, а затем с его уст сорвался смех. По правде говоря, я не поняла, почему Ашер засмеялся. Мой кулак упёрся в бедро. Что смешного, Сераф? Он обхватил моё лицо, приподняв его ещё выше. Ты исправилась, левша. Они запечатаны. Кровь барабанила в моих ушах, должно быть, исказила его голос, потому что я только что услышала, как он сказал, что я справилась. Но это невозможно. Пока ты была там с Джейсоном, я вернулся в гильдию. Его большие пальцы провели по моим щекам, словно играя в соедини точки с виснушками. Я отписал тебя от банкира и подписал к Джейсу. Что ты сделал? Он пошевелил челюстью. Прости, я не хотел забирать решение из твоих рук, но я я волновался. Мой рот начал слегка приоткрываться. а затем раскрылся сильнее Я знал, что ты захочешь провести время с этим парнем перед отбытием и вернулся, дабы сказать, чтобы ты не торопилась, что он будет твоим последним грешником. Но ты, невероятная ты, его большие пальцы замерли. Смогла исправить его за 1 час. Я не сомневался, что ты сумеешь снизить его счёт. Но думал, что это займёт по крайней мере день или два. Думал, что у меня будет шанс предупредить, подготовить тебя. Я подняла руки к его ладоням. Ты дрожишь. Я мои они мои губы начали дрожать так же сильно, как и всё тело. Я их завершила. Ты завершила крылья. Мои ресницы бешено затрепетали. смахивая слезу за слезой Аширна хмурился Я не могу понять, счастливо это сейчас или зла Счастливо прохрипела я Я счастлива я так счастлива Воздух с хрипом проносился по моим дыхательным путям Я думала я потеряла так много перьев думала я бы хватила его за тылком рукой в перчатке У меня получилось Я расправила свои крылья и обернула их вокруг нас. Их размах был в 2 раза меньше, чем у Ашера, но плотность была такой же, настолько густой, что они защищали нас от шумного окружающего мира. Медленная улыбка скользнула по его губам. В ней сквозило столько гордости и любви, что эмоции грозились задушить мою душу. Конечно, огонёк обожания в его взгляде Зажёг меня изнутри и снаружи. Мне действительно нужно научиться контролировать весь этот процесс тления. Хорошо, что теперь у меня есть на это целая вечность. Вечность. С отражением блеска на лице, Ашер расправил свои великолепные крылья и неторопливо, очень, очень неторопливо, изгибая бронзовые края, накрыл мои фиолетовые пёрышки. спрятав их. Готова ли ты к нашей бесконечной жизни, мой шахат залей? Готова, пробормотала я, приподнимаясь на носочки, чтобы прижаться к его губам. Точно так же, как мои перья наконец-то прикрепились к моим костям.